Но Полина уже знала, что это ясная рассеянность его взгляда — вранье. Обычное, удобное для жизни вранье, которое выдумывает для себя каждый человек, который не хочет грузиться чужими проблемами, а наоборот, хочет нагрузить кого-нибудь собою. Понимала же главное, все же про него понимала, — с ненавистью к себе думала она. Самой же смешно было. Так нет. Объяснение в любви, видите ли, во всей этой фигне помирищелось Она ненавидела именно себя. За то, что позволила себе себя же обманывать, когда все было ясно как дважды два, за то, что сказала «ты мой хороший» и положила голову ему на плечо и зажмурилась от счастья вот и хлебай теперь свое счастье полными ложками надо было не расслабляться полина открыла глаза но темнота не отступила и она поняла что пролежала так с закрытыми глазами не час и не два и что сумерки на улице уже не синие почти дневные а настоящие вечерние. Было 31 декабря. Уже часов девять, наверное, подумала она, водя рукой по стене в поисках выключателя от бра. Пойду. А то сейчас призывные звонки начнутся. Впервые в жизни ожидание Нового года не означало для нее праздника. О том, чтобы не только сам Новый год, но вот именно его ожидание было для детей праздником, родители заботились всегда. ева та вообще лет до двенадцати верила в Деда Мороза, и никто ее, конечно, не разубеждал. Наоборот, родители тайком забирали с балкона, оставленное ею для Деда Мороза письмо, в котором старательно перечислялись ожидаемые подарки, а потом охали и ахали. «Неужели?» Уже забрал. Так быстро. Ну, теперь точно все успеет купить. Полина, правда, в Деда Мороза не верила с тех пор, как себя вообще помнила. А помнила она себя очень рано. Но все равно чуть ли не весь декабрь проводила в смешном состоянии, которое нельзя было назвать иначе, чем ожиданием счастья. Любой декабрь, кроме этого. Обычно она встречала Новый год с родителями ради чистоты традиций, но в пять минут первого исчезала. Всегда находились более интересные варианты праздника, чем сидение перед телевизором в домашнем кругу. О том, что сегодня она никуда не собирается и вот именно просидит всю ночь перед телевизором, Полина родителям не сообщила. Зачем их пугать и... Так уж поглядывают на нее с тревогой, не понимая, что на этот раз означает ее водворение дома. То есть не дома, а в гарсонерке. Папа даже интересовался осторожно. А мозаикой ты что, уже не занимаешься? И она еле сдерживала слезы. Этот Новый год собирались встречать у родителей Ева с Артемом. Бедные, — сочувствовала Полина. Теперь уж вдвоем не поваркуешь, деваться-то некуда. Родители, конечно, не сильно достают, но все-таки хоть Юрке с Женей повезло. Женя обладала редкостным умением организовать и свою, и Юрину жизнь так, как они сами считали нужным, а не так, как диктовали им обстоятельства. То есть юра ты и раньше жил так как сам считал правильным, но без Жени вся его жизнь напоминала при этом смесь горячей точки с операционной. А Женя подчиняла любые обстоятельства своей спокойной воле как-то незаметно для Юры, без суеты и без того, что бабушка Эмилия когда-то называла хипёшь, и обстоятельства складывались вокруг нее гармоничным узором. Правда, нынешней новогодней ночью Юра дежурил у себя в Склифе, так что на умение влиять на обстоятельства было на этот раз ни к чему. Но к этому она тоже относилась спокойно, и скандалов на тему «надо хоть немного пожить для себя» не устраивала. Жене и скандал — это вообще были две вещи несовместные, даже удивительно. Телезвезда все-таки. Полина край муха, слышала от мамы, что встречать Новый год Жене будет не с ними. А где они, не знают, но, наверное, в каком-то закрытом клубе, в котором она состоит. У нее даже золотая карточка есть, та, с которой Ванюшка играется. Ее мама, актриса театра на Малой Бронной, уехала в Египет, а папа, наверное, встречает праздник в другой своей семье или вообще с молодой любовницей, раз дочку не зовет. Кто их знает? бизнесменов, как там у них принято. Ко всему, что считала нужным делать ее невестка, Надя относилась с подчеркнуто вежливой отстраненностью. Конечно, Женя это чувствовала и отвечала свекрови тем же, холодноватой, ровной, без восторгов, доброжелательностью. Поэтому никаких советов относительно встречи Нового года Гринев Жене не давали. У нас по-другому было. Но раз Юра не против, чтобы его красавица-жена, пока он работает, блистала где-то в богемной компании, то нам-то, старикам, какое дело? Против ее брат или не против? Полина, например, не знала. Раньше ей даже интересно было бы, неужели он совсем не ревнует? Юрка, конечно, и сам мужчина хоть куда, но все-таки... А теперь... Ей было все равно. Она не испытывала интереса даже к тому, что делает Юра. Она вообще ни к чему не испытывала не то что интереса, но даже легкого любопытства. Полина, наконец, включила свет. Огромные, похожие на шкаф, бабушкины напольные часы давно уже не били, но время показывали с точностью до секунды — хотя возраста были почтенного, лет сто, не меньше. Женя все собиралась вызвать мастера, который починил бы и бой, но не успела, а теперь горсаньерка была продана, и все равно предстояло перевозить вещи. Часы показывали одиннадцать. Ого! Полина даже встрепенулась. Вот это отключка приключилась. Как это родственники телефон не оборвали, но тут она вспомнила, что сама же отключила телефон и сама же сказала родителям, что уходит к подружке, у которой никакого телефона нету, и чтобы они не волновались. В девять часов она будет дома под елочкой, как благовоспитанная снегурочка. Ей просто не хотела провести целый день в домашней предпраздничной суете, поэтому она всех обманула. А теперь они, конечно, волнуются и придется поспешить, чтобы их успокоить. Полина представила, что происходит сейчас в родительской квартире. А особенно папа, наверное, нервничает, то и дело встает из-за стола, за которым все уже провожают старый год, подходит к окну, отодвигает занавеску, вглядывается в заснеженный двор. Валентин Юрьевич очень редко проявлял свои чувства напрямую в этом смысле Юра был в него, но Полина всегда знала. Папа волнуется за нее гораздо больше, чем мама. И гораздо хуже умеет скрыть свое волнение. А неушка, наверное, кота читать учит, подумала она. Спать-то наверняка не лег. Как же, взрослый. Неделю назад. Ванечка вдруг научился хорошо говорить, несказанно обрадовав бабушку, которая волновалась, что внук в свои два года говорить совсем не умеет, даже буквы плохо произносит, а вот Полинка в полтора уже майдатыра наизусть декламировала. Конечно, папа его тоже не но все-таки неспокойно. Ванечкину маму, кореянку Олю, никто, кроме Юры, В глаза не видел, и мало ли, он, ребенок, без единой прививки был, разве так можно? И тут такой подарок, и р выговаривает, и вообще болтает без умолку, внятно, чисто, даже стихи стал рассказывать. Особенно охотно Ванечка выговаривал строчку из сказки о царе Салтане. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Почему именно эту, никто не понимал, но он повторял ее раз по десять подряд, а потом, наконец, спросил тетю-учительницу, «Ева, а что такое равнины?» Получив исчерпывающий ответ, Любопытный ребенок успокоился и занялся своим обожаемым Егорушкой, начал учить его читать, прижимая безропотного кота носом к разноцветным буквицам в книжке со сказками Пушкина. И, В общем, в родительском доме, конечно, царила сейчас обычная праздничная радость, и надо было идти туда, хотя сама Полина ничего похожего на радость не ощущала. Она уже погасила в комнате свет, вышла в прихожую, надела свою короткую, расшитую бисером дубленку и взяла сумку с подарками, когда во входную дверь позвонили. Решили на всякий случай проверить. Вздрогнув от неожиданности, подумала Полина и крикнула, — Пап, я уже иду. Я на секундочку за подарками забежала. В торопях она повернула крутелочку на замке слишком резко и... Корутелочка осталась у нее в руках. Бин! сердито воскликнула Полина, распахивая дверь. Распахнула и испуганно отшатнулась от порога. Отшатнулась, потом пригляделась и даже ногой топнула от злости. «Елки-палки! И чего ж тебя именно сегодня нелегкая принесла?»